Глава 6. На этот раз Ханаби увидела сначала двух наёмников, а уже за их спинами меня. Хмура смирилась взглядом сначала с Стефана, затем Аркадию, бросила враждебный взгляд на мою скромную персону. "Чего надо?" недружелюбно спросила девушка. Ханаби, задрала уже, впускай, проворчал Стефан, но остался стоять на месте, не пытаясь силой пройти через хрупкую девушку. На топчите, заставлю стирать, начала ворчать девочка. Слушай, пигалица, если из-за тебя случится непоправимое, братцу и я ничего не скажу, но конкретно тебя развею мелкой пылью по всему континенту. Рыкнул я: "Ты уже забрала у меня полдня. Не советую продолжать". Во мне уже начала складываться магия. Для этого не требовалось воли, лишь желание. Каждая жизнь, отнятая когтем, меняла меня всё больше. Полагаю, в какой-то момент я зайду слишком далеко, лишь бы случилось это после того, как Калимпя окажется на свободе. Девка, естественно, хотела что-то ответить. Я уже понял, что эта пигалица слишком много о себе мнила и искала любого случая это продемонстрировать. Однако вперёд вышла Аркадия. "Он прав, Наби, у нас мало времени". Женщины ушли в сторону, и старшая что-то объяснила надувшейся младшей, а мы со Стефаном двинулись в глуби лаборатории. В другое время оборудование и реагенты вызвали бы у меня интерес, но сейчас я был слишком сосредоточен на своей задаче. С момента смерти Рёски запущен обратный отчёт. Всё потом, всё, что не приближает момент свободы моей волчицы потом. Дейдара вышел к нам сам. Сорокалетний мужчина в заношенном лабораторном переднике смирилась с взглядом выцветших бесцветных глаз. Некогда, как и девочка, химик носил пшеничную блондинистую шевелюру, от которой ныне остались только полосы желтизны между седин. «По твоей мрачной морде, Стефан, вижу, что дело дерьмо», – вздохнул химик. Потом посмотрел на свёрток в своих руках, вздохнул повторно. «Проходите, садитесь. Сейчас отнесу образец и послушаю, с чем притащились». Стефан, высокий мужчина с аккуратной бородой и угрожающего вида топором на поясе, повёл меня в одну из комнат, явно ориентируясь, что где находится. Мы перекинулись с ним лишь несколькими фразами». Стефан, из стремления к порядку и дисциплине, попросил назвать ещё пару знакомых членов братства. Впрочем, стоило мне обозначить, что именно я стоял за операцией, передающей братству власть над средним городом Эстера, он тут же отстал. Вскоре мы собрались на небольшой кухне. "Хоть разденьтесь, варвары", проворчала девчонка. Мы с наёмниками переглянулись и сняли верхнюю одежду. Дейдара, подождав, пока мы закончим, посмотрел на меня. Догадываюсь, что всё дерьмо заварил этот юноша. Ну, рассказывай. Очень надеюсь, что не потрачу зря времени, иначе придётся бросать братьев и искать другие способы вытащить Олимпию. Начну с того, что я знаю Мината. Дейдарах мыкнул: "Чем докажешь? Могу рассказать, где он сидел в последний раз и как из-под надзора сбежал во всех красках и подробностях". Химик прищурился: "И откуда тебе это известно?" "Оттуда, что я непосредственный участник событий". Минакура Катэ, значит. Понял Дейдара. Да, я реально стал знаменит в узких кругах. Скажи-ка мне, Катта, как Минато назвал товарища, с которой вы столкнулись? Я хмыкнул. Мозгоклюем он её назвал. Химик кивнул. Ну что же, ты точно тот, за кого себя выдаёшь. Наш общий друг отзывался о тебе положительно. Пусть ты и ни один из нас, а лишь сочувствующий над для нашего дела, сделал чуть те не больше, чем некоторые командиры. Выкладывай, с чем ты к нам пожаловал? Материализовал коготь и положил его на стол. Было заметно, что всем присутствующим сразу стало очень некомфортно. Это коготь Юкса. Я мало что могу сказать о его истории. Наверняка мне наврали с три короба. Да и будем честными, никому из нас история прямо сейчас на хрен не нужна. Я взял артефакт в руку, и давление на остальных исчезло. Важно, как куга действует. Я убиваю с его помощью, получая на некоторое время значительную прибавку к способностям. Насколько значительную, зависит от жертвы. Зарезав двух одержимых, я едва не спалил к демонам целую королевскую армию, а команда охотников за одержимыми сумела меня схватить случайно. Мне пришлось защищать своих, принимая удары на себя. Артефакт исчез. Насколько вы посвящены в тайны безликих и нижних городов? Перехожу к следующему пункту. В разной степени. Продолжай. поощрил Дейдара. «Кто не знает, на тне Нижнего Города каждого находятся некие врата, а рядом с ними ошивается предтечь или безмолвный, как его называют жрецы. Такой синий ублюдок, слыхали?» Химик чуть качнул головой. «Только легенды». Я хмыкнул. «Завидую. Я с этой тварью в Эстере имел близкое знакомство. Они чудовищно могущественны». вот только полагаются на определённую магию и имеют свои слабости. Я как раз на днях допрашал одного храмовника на эту тему. Эти крысы знают больше, но не хотят говорить. Мне нужны любые, самые простые пространственные и временные заклинания, потому что при течь может. Я щёлкнул пальцами: "Остановите время в прямом смысле". Дейдара улыбнулся. Ты убиваешь при тече, получаешь усиление и разносишь королевский дворец, развожу руками что-то вроде этого. На самом деле идти вперёд меня заставляет хмм, другое. Моя волчица, Олимпия из рода Грахир, её удерживает неизвестно где генерал Дориан Манилка. Это мой поводок. Очень короткий, натянутый до предела поводок. Я выиграл немного времени. Две недели, может, три. Сам я её найти не могу. Понимаю, что во время войны найти ресурсы на поиски неизвестно кого, неизвестно где это не шутка. Какими бы дружескими ни были между нами взаимоотношения, поэтому я готов сделать для вас невозможное. Хотите голову Конрада? Доставлю в любом виде. Хоть вместе с телом, хоть без него, хотите что-то иное, только скажите. Взгляды моих собеседников сошлись на Дейдаре. Здесь решение принимал он. Сам же Химик смотрел на меня, но, судя по глазам, находился в другом месте, что-то оценивал, просчитывал, прикидывал. Наконец его взгляд стал осмысленным. Смерть короля сама по себе нам ничего не даёт. Король лишь верхушка системы, важная деталь механизма, но без него механизм работать не перестанет. Киваю. Будут новые короли, желающие найдутся. О да. Короткий кивок Дайдары. От желающих отбоя нет. Проблема не в королях, а И в другой ситуации я бы твердо ответил, что подобный риск не оправдан. Огромные жертвы и ради чего? Сменить одну благородную задницу на троне другой не менее благородной задницей. Но Конрад, конкретно с ним, все не так просто. Химик прошелся по комнате. «Конрад амбициозен, умен и жесток». Он целенаправленно укрепляет свою власть, выстраивает иерархию, завязанную на свою персону. И жить этот могущественный отдарённый собирается немало, когда закончит с Хартией, он не успокоится. Он продолжит искать врагов внешних и внутренних, и найдёт нас. Дайдара заглянул мне в глаза. За годы существования братьев мы научились скрываться, маскироваться, защищаться, но ищущий найдёт. Это лишь вопрос времени, поэтому, положив руку на сердце, я желаю смерти Конраду прямо здесь и сейчас. Мужчина погладил подбородок. И тем не менее, я не могу тебя обманывать. Тебе не обязательно так рисковать. Мы в любом случае тебе поможем, поможем найти твою волчицу и приведём тебя к ней. Братья в первую очередь всегда помогают, а уже потом просят ответную услугу. Один из наших столпов, что обеспечивает лояльность каждого члена организации. Учись, Дориан. Вот так надо вербовать людей. И я улыбнулся. Рад, что у вас не ошибся. В этом проклятом мире не так много людей, которым можно доверять спину, но жизнь меня кое-чему научила. Раз за разом давая кровавый и жестокий урок, оставлять врагов за спиной можно лишь тогда, когда ты сам закопал их на 2 м в землю. Как только Олимпия будет в безопасности, генерал Манилка умрёт. Я приду за этой мразью. Ублюдок заслужил смерть, а потом вернусь в Вестер, спущусь в нижний город и подвешу синего ублюдка на его собственных кишках за всё то, что безмолвно сделал с моей жизнью. А сейчас я пойду за Конрадом и за трупом бога, что по словам жреца ждёт меня за вратами на дне нижнего города. После этого никто не посмеет даже подумать о том, чтобы мне приказывать больше никакого подчинения, никаких компромиссов. Сожгу в демоническом пламени любого, кто попытается встать между мной и Олимпией. Тогда мы подготовим всё необходимое. Дейдар повернулся к Стефану и Аркадии. «Организуйте поиски и команду для эвакуации. Можешь воспользоваться экстренной связью». Наемники переглянулись, решая между собой, кто отправится выполнять поручения. Какими уж там они знаками обменивались, не знаю, но покинул нас Стефан. «Ката», – обратился ко мне Дейдара, – «раз тебе предстоит спускаться в Нижний город...» «Я же всё правильно понимаю...» – киваю. Да, туда, на самое дно, химик продолжил. Тогда есть смысл задуматься о методах искателей в Донгарофолиуме, как и в Вестере, как и в любом другом городе. Безлекие сделали своим штабом базу искателей, место, из которого начинались все походы в Нижний город, место, где находится печать Алларика. заклинание, позволяющее искателям, умирая, возвращаться в начало пути. Безликие и сейчас используют этот ритуал. С ним искатель либо добивается успеха, либо повреждается разумом, запертый в бесконечном цикле повторений в ловушке собственного сознания. Тебе этот ритуал не помешает, ведь он создаёт временную петлю. Я улыбнулся. Полагаю, ключевое слово здесь временную. Способ лишить синего мерзавца власти над временем. Изящное решение было бы, если бы его реализация не была связана со штурмом базы безликих. Не думаю, что стражи нижнего города будут стоять в стороне и смотреть, как мы используем ритуал, выразил я свои сомнения. Не будут, это точно. кевал Дейдара, и среди них у нас слишком мало агентов, чтобы сделать штурм базы хоть сколько-нибудь реальным. Пускай безликих с большими потерями мы отдалим, но к тому времени на нас пойдут все имеющие хоть какую-нибудь боевую подготовку, одарённые в городе. Химик, до этого сохранявший спокойное выражение лица, внезапно улыбнулся, скромно так Невинно. Но это не единственное место, где можно провести ритуал. И есть еще старая башня хранителей. Старые искатели, отходившие от дел, становились хранителями. Они были призваны сохранять знания о Нижнем городе и его обитателях. А главное – о том, как с этими тварями бороться. Со временем их упразднили по понятным причинам. Но там сохранилась ритуальная комната со всем необходимым. Проникнуть туда мы вполне способны. Это воодушевляло. Идти черту в пасть с такой страховкой было куда как веселее, чем без нее. Но все же во мне сохранялся некоторый скепсис. «Полагаю, и в этом плане есть подводные камни». Дейдара вздохнул, вынужденный признать. Конечно. Опустим, что старая башня всё равно охраняется, но в ней хоть нет полнокровного гарнизона безликих, всегда готовых вступить в бой издержки службы. Тебе придётся идти в нижний город в одиночку, и даже здесь скрыт риск. Рисунок, что нанес он в башне, является завершённым прототипом, перенёсшим множество изменений. Что-то в нём может работать не так или не совсем так, как задумано, и тогда в лучшем случае у тебя ограниченное количество попыток, а в худшем от мгновенной смерти до любых проблем с временной петлёй и пространством внутри нижнего города. Пожимаю плечами. В таком деле без риска не обойдётся в любом случае. Здесь я ничего сделать не мог. либо так, либо штурмовать нижний город с одной единственной попыткой. В втором случае риске куда больше. У тебя есть какие-нибудь сопроводительные бумаги? продолжил химик. Я вытащил из седельной сумки, которую сейчас носил на плече, документы и вотдал Дейдаре. Тот быстро просмотрел перед Аркадием. Сделаем тебе новые, если потребуется. Подожди немного. Мне надо сообразить, как скоординировать действия. Может, хочешь поесть? Прислушался к себе, кивнул. Да, не помешает, пожалуй. Ханаби, будь добра, организуй. Тут же переадресовал просьбу Химик. Девочка надулась, но возражать не стала, убежав куда-то. Отдохни пока, обратился ко мне Химик. Аркадий, идём. Меня оставили одного. Готов попробовать на зуб филейную часть какого-нибудь божества? Обратился я к Дименесси. Ещё как! Ожидаемо позитивно восприняла такую идею Астарта. Не знаю, доберёмся мы с тобой когда-нибудь до создания оружия и моего перерождения, но я ни о чём не жалею. Даже если умру вместе с тобой, эта жизнь была не напрасна, хмыкнул. Хоть кто-то воспринимает всё происходящее с оптимизмом, ответил демонице. Вернулась Ханаби, поставив на стол миску с какой-то похлёбкой, тарелку с кашей и грибами, а также стакан с, видимо, что-то вроде компота из сухофруктов. Вручила ложку. Кареца хотел сказать что-то пакостное, но я её опередил. Спасибо, и приступил к еде. Девочка подавилась неудачной шуткой, отошла, присела на скрипучий стул, посмотрела на меня, но соблюдала рамки приличия. Не надоедая, сверлящим взглядом вкусы еды я не заметил, проглотив почти не пережёвывая. Всё неважно. Мне не будет ни покоя, ни радости, пока мы с Солей разделены. Тем более, когда жизни моей волчицы угрожает опасность. Ты одержим, верно? внезапно спросила Ханаби, и я поднял на неё взгляд. "Ой, с удивлённой радостью воскликнула Астарта, а девочка тоже носит демона, только я его почти не ощущаю, задушили совсем и силы он не даёт, просто тюрьма". Киваю. "Да, но не такой, как ты. Анна нахмурилась, но быстро справилась с собой. Не такой, мой меня чуть не убил, я хмыкнул. У меня тоже такое было. Эй, возмутилась она старта, взываю к справедливости. Я только попробовала, не осознавая, насколько много сил мне потребуется, чтобы придушить такого человека, как ты. С тем же успехом мышь может на кошку нападать. Я улыбнулся. Впрочем, мой демон считает, что с тем же успехом мышь грыт на пасть на кошку. Моя воля оказалась слишком сильной. Демон признаёт, что у него не было шанса. Ханаби отвернулась. Демоны обманывают. Мой тоже много чего говорил. Киваю. Твоя правда. Мы были партнёрами потом. Демон Едва не захватил меня, и я задавил и подчинил демона, и мы снова стали партнёрами. И всё равно я никому не советую связываться с демонами, пусть сам и являюсь примером продуктивного сотрудничества, но я скорее исключение из правил, чем ориентир. Девушка снова посмотрела на меня внимательно, будто пытаясь увидеть что-то скрытое от глаз. Ты же знаешь, что это связь тебя убьёт. И я грустно рассмеялся. Конечно, И у меня даже есть план, как этого избежать. В моей жизни так много факторов, способных меня убить намного быстрее демона. Смерть последняя, о чём я сейчас беспокоюсь. Ханаби потеряла ко мне интерес и ушла, забрав пустую посуду. Её тяготит связь с демоном. Сделала предположение о старта. Нет, её тяготит собственное бессилие. Вот я такой красивый ввалился и предложил укусить короля, и никто даже особо не сомневается по плечу мне это вообще или нет, а она вряд ли сильно превосходит обычного одарённого. Девочка хочет помочь общему делу, но остаётся на подхвате, и это её тяготит, ответил я. Вскоре пришла Аркадия и выдала мне новые бумаги, по которым я превращался в одного из наёмников. Сильно на неё не рассчитывай, сразу пояснила женщина. Стражников на воротах обманет, королевских следователей, юстицариев, офицеров почти наверняка нет. Но нам надо лишь перебраться в другой лагерь. Готовь идти, поднялся Види.